Глава 9. Доминик. Северная Франция. Август 1944. Доминик уснилась как Салли наклонилась над ведром, и с той деловитой силой, которая в ее изящной фигурке всегда поражала его, достала оттуда влажную простыню и перекинула ее через длинный кусок бичевки, который они когда-то протянули между деревьями. Волосы ее были аккуратно убраны за уши. «Приветствую вас, мадам», — сказал Доминик, снимая кепку. Он притянул ее к себе, испачкав ее платье потом и угольной пылью. «Тебе нужно помыться», — сказала она, шутливо наморщив веснущий нос со своим живым орландским акцентом. Потом она всем телом прижалась к нему и поцеловала с распаляющей страстью. И тут его сердце будто пронзило льдом. Он проснулся. Доминик пошевелился и ощутил суровую реальность. Он лежал на нижней койке от жесткой решетки, которой его отделяли будто бы всего полдюйма грязного матраса. Несколько секунд он так и оставался лежать, замерев в вагонии, и только потом осмотрелся по сторонам. Вокруг него его товарищи. Кто курил, кто перекусывал сухим пайком, а кто просто лежал на койке, уставившись в медленно колыхающуюся ткань потолка их палатки. Пол был уже влажным от дождя. Неужели с тех пор, как они разбили лагерь, прошло всего несколько часов? Может быть, в этот раз им перепадет роскошь постоять пару дней на одном месте. Доминик давно уже не следил за тем, где они находятся. Франция, Бельгия, какой-то богом забытый уголок сырой, разрушенной войной Европы. Он уже устал от этого похода, но одновременно каждую минуту радовался, что все еще жив что пережил жесткую высадку на берег и последовавшую за ней жестокую перестрелку. Остальные не обращали на него внимания. Судя по тихому храпу, доносившемуся с верхней полки, Пол Блэкли, долговязый рядовой из Сан-Антонио, его так же, как и Доминика, призвали в военкомате в Кэмп-Глен и отправили в Нормандию, Все еще спал. Доминик перевернулся к своему маленькому вещмешку и достал оттуда обрывок бумаги. Он недавно подобрал его возле офицерской палатки. Кто-то его смял и выбросил, но для Доминика этот листочек, хоть на нем с одной стороны и была напечатана телеграмма, был настоящим сокровищем. К нему несколько дней назад Доминик добыл в сгоревшем лесу, через который они проходили, пригодную для рисования обугленную палочку. Теперь он наконец-то мог воспользоваться и тем, и другим. Вопроса, что нарисовать, не возникло. Он ещё и задаться этим вопросом не успел, когда уголек будто сам начал изображать ее такие знакомые формы. Он нарисовал ее такой, какой больше всего любил. Уютно устроившийся на своей стороне кровати с распущенными волосами, беспорядочно рассыпанными по шее и спине. Даже глядя на черно белый рисунок, он видел, как локоны Салли горят на подушке ярко-рыжим пламенем. Внезапно кто-то подошел и резко схватился за рисунок. Доминик инстинктивно дернул листок на себя, но, увидев, что в уголке появился маленький надрыв, машинально разжал пальцы. «А вы только посмотрите!» — раздался грубый голос. «И кто же эта красотка?» Доминик вспыхнул и вскочил на ноги. Перед ним возвышался огромный широкоплечий рядовой киллерман. Манеры у него были под стать, как у бухого носорога. Он поднес рисунок к свету и заржал. Смех его звучал злой и вульгарно. «Хороша красотка, Банелли! Поделиться не хочешь?» Руки Доминика сжались в кулаки. Даже от самой мысли, что на изображение, пусть даже и не слишком похожие, его жены будет пялиться келлерман, у него закипела кровь. «Отдай!» — сказал он. Вокруг уже собрались остальные солдаты. Потная, вонючая толпа полуголодных мужиков, месяцами не видевших живой женщины. Реалистичного изображения жены Доминика им было более чем достаточно. Они с воплями и улюлюканьем передавали друг другу рисунок, и с каждым отпечатком грязных пальцев на листочке его кровь кипела все сильнее. Под свист толпы Доминик бросался от одного солдата к другому в бесплодных попытках отобрать свой драгоценный рисунок, но те передавали его друг другу дразня прямо у него над головой. «Прыгай, макарони!» — взвыл один из мужиков. «Попрыгай за свою даму!» Доминик проигнорировал чересчур знакомое прозвище. В конце концов рисунок снова оказался у киллермана, и тот, облокотившийся койку, насмешливо поднял листок у Доминика над головой. «Слышал, что тебе сказали, Доминик?» — засмеялся он. «Прыгай!» Доминик не успел ответить, когда неподвижная фигура, лежавшая на верхней койке, неожиданно ожила. Из-под одеял в одно мгновение появилась рука Пола и быстро, но аккуратно выдернула листочек из схватки Келлермана. Келлерман в возмущении обернулся и открыл было рот, чтобы запротестовать, но, глядя, как Пол садится на койке, благоразумно замолчал. Хоть сосед Доминика и говорил с гнусавым техасским акцентом, его огромный рост и светло-голубые глаза намекали на скандинавского предка который сотни лет назад наверняка сжимал в неистовом гневе свой щит на борту Драккара. Выражение его лица предупреждало киллермана, что сам он сейчас, не задумавшись, поддержит семейную традицию. «Хватит!» Пол говорил редко, но когда говорил, его слушали. Толпа солдат неохотно разошлась, и остался только Доминик. Он стоял, сложив руки на груди, и смотрел Киллерману прямо в глазах, и для этого и приходилось поднимать голову повыше. Это его жена, приятель. Прекрати. Последовала минута ледяного молчания, а потом киллерман зло рассмеялся. Ну, продолжай морать бумагу, Итальяшка, прорычал он, а мы пойдем воевать. Он неуклюже развернулся и пошел прочь, обернувшись, только чтобы плюнуть доминику под ноги. Все еще в ярости Доминик повернулся к своей койке. Пол протянул ему рисунок. Доминик забрал его, сказал Спасибо и удивился тому, как дрожит его голос. Он расправил листочек огрубевшими пальцами, повисла тяжелая болезненная тишина. Пол ее аккуратно отодвинул. Очень хороший рисунок, тихо сказал он. Его техасский акцент как будто смягчил густой воздух между ними. С тех самых пор, как они еще в учебном лагере оказались соседями покойки, Пол был Доминику верным товарищем. Он был одним из немногих из их взвода, кто пережил ту резню на страшных пляжах Нормандии. Неизменное благодушие Пола делало их медленное продвижение по разоренной местности чуть менее невыносимым. Несмотря на огромный рост и спокойствие, Пол быстро двигался, и ещё быстрее соображал. Ловкость, с которой он отобрал у киллермана рисунок, проявлялась еще и в карточных играх, и фокусах при свечах. Это бывало очень редко. Но Доминик думал, что это не от недостатка долгих стоянок, а потому что высадка на пляж окончательно уничтожила всякое желание играть в игры. «Я и не знал, что ты рисуешь, Банелли», — сказал Пол. Доминик пожал плечом, потом встал и принялся заправлять койку. «Я с детства рисую». Очень хотел пойти в художественную школу найти учителя, но что поделаешь. После 9 класса пришлось пойти работать на шахты. А потом была салли, свадьба и чичилия, и война. Он потрогал шею на том месте, где так подозрительно отсутствовала медаль святого Христофора. Теперь просто рисую иногда, когда есть время. Меня это расслабляет. Доминик заметил, что за все время, что они с Полом провели вместе еще с учебного лагеря, Они поделились друг с другом лишь краткими, отрывистыми рассказами о своей домашней жизни. И все же, — поражался Доминик, — время, проведённое вместе перед лицом постоянных опасностей, связало их так, будто они были знакомы всю жизнь. «Так и бывает на войне», — думал Доминик. Пол мало говорил о своей семье. Доминик знал, что ему не перепало провести много времени с отцом. Старый фермер воевал в Первой мировой и вернулся сломленным. С тех пор он больше времени проводил в обществе бутылки, чем собственного сына, и страдала от этого вся семья. Мать Пола одна растила пятерых мальчишек на разваливающейся скотоводческой ферме во время Великой Депрессии. Ее сил едва хватало на то, чтобы прокормить сыновей, и на внимание к каждому сил, конечно, не было. Пол них почти не упоминал, но зато часто упоминал Францину. Ни разу он не назвал любимую девушку красивой, Но именно таким было выражение его лица, когда он о ней говорил. От одного только упоминания ее имени он будто бы светился изнутри. Доминику это чувство было знакомо. «Ты всегда рисуешь жену?» — спросил Пол, свесив бледные ноги с верхней койки. Как правило, признался Доминик, и на лице его против воли появилась улыбка. И всегда портреты. «Я нарисовал почти всех вас и отправил рисунки Салли с письмами, чтобы она посмотрела, как вы выглядите». Он улыбнулся. «Ну ты хитер. Я знал, что за тобой глаз до да глаз пошутил Пол. А кто твой любимый художник?» Доминик опять пожал плечами. «Когда я был маленький, я ходил в библиотеку и разглядывал репродукции в книгах. Старые мастера. Рембрандт, Рубинс. Но больше всего я любил Леонардо да Винчи. Думаю, ожидаемо, итальянец и всё такое». «Ты когда-нибудь был в Италии?» Доминик покачал головой. «Мои родители очень хотели оттуда выбраться и начать новую жизнь в Америке. Так что они, пожалуй, скорее американцы, чем итальянцы. У них висит моя фотография в форме на фоне огромного американского флага в полный рост». Он усмехнулся, потом попытался поправить грязные и рваные остатки своей формы, теперь жалкого подобия шикарного вида, запечатленного в тот день на фотографии. «Но я бы хотел там когда-нибудь побывать». Увидеть эти шедевры в жизни. Койка под полом заскрипела. Он снова откинулся на спину. Его голос теперь звучал приглушенно. «Значит, когда-нибудь побываешь». Хотел бы Доминик разделять этот оптимизм. Сам он так не мог, но Полу был благодарен. Такие мирные разговоры, о чем угодно, только не о войне, были очень редки. Доминик уже сбился со счету, в скольких боях они побывали и после каждого выживания казалось все большим чудом. Сказались ли усилия его маленького подразделения хоть как-то на войне с нацистами? Повлияли ли они вообще хоть на что-нибудь? Даже после того, как он неделями чудом избегал смерти, Доминик все еще не был уверен. Он знал только, что надо продолжать, не упускать из виду цель победить в этой войне. Его командиры хвалили его за меткость в стрельбе и самоотверженную защиту других солдат, но он знал, что в живых он остается лишь по воле случая. И, может быть, благодаря молитвам, оставшейся далеко за океаном матери. «Внимание!» Услышав, как у входа в палатку прозвучала эта команда, все до единого солдаты подскочили на ноги с автоматизмом пулеметного огня. Они выстроились в аккуратную шеренгу, ноги вместе, руки по швам, Спины настолько прямые, насколько позволяли изнуренные мышцы. В палатку вошел офицер. Блестящие звездочки на погонах сообщали, что майор. В мертвой тишине был слышен лишь скрип его сапог, вскопившийся на полу палатки с лякоти. Майор прошел вдоль двойной шеренги, изучая имена, вышитые на солдатской форме. «Блэкли!» — выкрикнул он. Потом его взгляд остановился на Доминике. «Банелли!» — проревел он. «Сэр!» — Доминик отдал честь. «Я слышал у тебя хорошее прикрытие!» Взгляд тёмных глаз майора был непроницаем. Он поднял бровь. Пойдемте! Для вас есть дело! Не заставляйте командора ждать!»